Теперь же ей следовало приготовиться к худшему, и к тому, что в при первые признаках опасности придётся спасаться бегством. "Куда вы направляетесь?" лолов سترгнула. Оказалось, что, несмотря на все свои старания быть начеку, она всё же ухитрилась слишком глубоко задуматься. Женщина, задавшая ей вопрос, была невысокого роста. с каштановыми волосами до плеч, не в безупречно аккуратной форме, служащей администрации станции Лоралея. Судя по бирке, приколотой к нагрудному карману, её звали Галман. Она протянула руку, видимо, ждала, что Лола подаст ей билет. "На триаду кэр", ответила Лола и протянула служащей закодированную пластиковую карточку. которая служила и билетом, и паспортом, и багажной квитанцией. Триада Кер представляла собой систему из трёх планет земного типа, вращавшихся на близких орбитах около относительно небольшого солнца типа G. Планеты эти отличались приличной населённостью и довольно высоким техническим уровнем. Именно оттуда родом Была добрая половина за всегда той в станции Лорелея. Поскольку путь от Ряды Кер до Чуда был относительно недалёк и столь же относительно дёшев. Лола же выбрала Ряду Кер только потому, что именно там совершал первую посадку отбывающий в скором времени лайнер. Она надеясь на то, что там им сер не удастся замести следы и потом уж улететь куда-нибудь, выбрав планету по вкусу. Женщина, сидевшая за кантёркой, сунула карточку в щель считывающего устройства и впирила взор в дисплей. Намерены ли вы декларировать что-либо из провозимого вами багажа? скучающе осведомилась она. Нет. ответила Лолла: "У меня с собой только кое-какие подарки для родственников". Она знала, что вопрос служащая задала стандартный, по протоколу. Лишь на некоторых планетах таможенная служба строго следила за вывозом предметов, представляющих собой культурные ценности. Но со станций типа Лорелей, где основу экономики составляли туризм и горный бизнес вывезти можно было только сувениры никоя кому могло повести в игре и тогда он увозил с собой денег больше, чем привёз но такое случалось не слишком часто для того чтобы могло угрозить благосостоянию станции окей пройдите в зал ожидания 23а на третьем уровне Вяло махнув левой рукой, сказала служащая из самопорта: Поднимитесь по лестнице, повернёте направо, а там стюард покажет вам дорогу. Нужна ли вам помощь носильщика? Ту нас, только один большой чемодан. Он довольно тяжёлый, и хорошо, если бы кто-то помог нам донести его, ответила Лола. И указала на тележку, которую толкал перед собой Эрни. Подождите вон там, сейчас подойдёт носильщик, кивнула служащая. Приятного путешествия. Следующий. Какого дьявола, что ты делаешь? прошептал Эрни, встав рядом с Лолой. Носильщик сразу допетрит, что у нас с собой что-то ценное, и тогда нам крышка. "Расслабься", успокоила напарника Лола. "Я всё делаю правильно, поверь мне". Она знала, что права. Носильщики запомнили бы их всего на всём, как ещё одну парочку пассажиров с тяжелённым чемоданом, готовых уплатить чаевые за услугу, а не как скряг, который готовый сам волочить не подъёмный чемодан. по запруженным народом переходам, лишь бы не платить лишние деньги. Еще несколько минут, и можно будет успокоиться окончательно. Брэнди наблюдала за тем, как легионеры Рот и Омега укладывают в трейлер последние детали сборно-разборного базового лагеря. Учения, на взгляд Брэнди, прошли на редкость хорошо. По крайней мере, на подготовленной территории, в отсутствии опасности нападения врагов и в идеальных погодных условиях легионерам удалось поставить СРБЛ в заданное время. Никто не получил травму, все осталось цело, да и к оборудованию никаких претензий не возникло. Брэнди, правда, чувствовала, что... что во время учений было что-то упущено, но пока она не могла бы точно сказать, что именно. — Ну, просто конфетка, а, старш-серж! — прозвучал рядом бархатный баритон и нарушил раздумья Брэнди. Обернувшись, она увидела шоколадного Гарри в лиловой камуфляжной кепке и такого же цвета жилете, Поверх чёрного форменного комбинезона Гарри продолжал рекламировать свою противороботическую одежду. "Похоже на то", кивнула Бренди. "Если всё пойдёт так же хорошо, когда нам придётся ставить этот лагерь в реальных условиях, я буду просто в восторге. А пока хотелось бы постучать по дереву, чтобы не сглазить". Мажь, капитан, уж если что покупает, так только самое колёвое. Воляжно отметил сержант снабженец. Да. Я ещё помню то время, когда нам приходилось спать в палатках в полевых условиях, вздохнула Бренди. Палатки были дрявые, холодные, и спали мы на сырой земле. Если бы нам снова грозило такое, я бы явилась к капитану с прошением об отставке. Ну, этого и загноили, конечно, ухмыльнулся Гарри. Не за какие каприски вы в отставку не уйдёте. Да и я тоже, пока наш капитан командует ротой. Если бы он заставил нас жить в палатках так только потому что иначе было бы нельзя да и то это были бы чертовски хорошие палатки самые клёвые на свете зуб даю этот парень меня вынудит продлить контракт а вот если бы мне кто такой ляпнул год назад даже вы к примеру я бы сказал что у вас пардон крыша поехала Ну, конечно, фыркнула Бренди. Ты бы, естественно, продлил контракт. Но только для того, чтобы по-прежнему обмишуривать легионеров. А ну-ка скажи-ка мне, сколько бабок ты уже заработал на продаже этого лилового трепья? Где откуда взялся этот бред? Наจุด того, что нам предстоит усмирять роботов. Да и Росна просто в своё время я удачно закупил партию противороботского камуфляжа возмущённо ответил горы Вот и распродаю теперь ребятам по дешёвке а то где бы ещё они смогли купить так недорого такие необходимые вещи Ну ещё бы ты ещё скажи что твоя мамочка девственница хихикнула брэнди И хлопнула Гарри по плечу. Невероятность того, парень, что нам придётся драться с роботами, примерно такая же, как если бы нам приказали захватить штурмом кондитерскую фабрику. Нет, я даже так скажу. Нам скорее бы поручили захватить штурмом кондитерскую фабрику. А что тут такого невероятного? Невинно пожал плечами Гарри. — Когда служишь в космическом легионе, надо быть готовым ко всему, даже к самому невероятному. — Естественно, — кивнула Брэнди, — вот только кое-что более вероятно. Ты пытаешься заставить ребят поверить в то, что располагаешь секретными сведениями, а на самом-то деле... знаешь, ничуть не больше, чем они. Но поскольку ты был в курсе того, что ожидается прибытие этого самого оборудования, ты мог догадаться, что нас вскоре перебросят кое-куда, где капитан не сумеет поселить нас в роскошной гостинице. И всё же там и в помине нет никаких взбунтовавшихся роботов, которыми Ты всех столь старательно пытаешься напугать? — Безопасность превыше всего. Вот мой девиз. Гордо отозвался Гарри. Никто не стал бы покупать эти вещички, если бы не хотел. — Но вы уж мне, поверьте на слово, стар Серж, нежели мы все-таки попадем куда-то, где по нам начнут палить роботы... ты бы очень сильно пожалеть о том, что на вас нет ничего лиловенького. Допустим, усмехнулась Бренди, но тут же стала серьёзной и добавила: "Но если мы окажемся там, где никаких роботов не будет, все, кто выглядит в эти тряпки, будут выглядеть как кактусы на снегу. Пойми, Гарри, Я не имею ничего против того, чтобы ты прислучись и сшибал лишний бакс с другой. Да и капитан, как я понимаю, тоже не возражает. Но если кто-то из наших ребят пострадает из-за того, что ты всучил ему нечто такое, без чего ему бы не грозила опасность, тебе придётся ответить передо мной. Это понятно? Ну, конечно, Бренди, конечно, понятно, с готовностью закивал шоколадный Гарри. А только ты не бойся. Никто не пострадает. А вот если нам и вправду придётся сражаться с роботами, все будут защищены намного лучше, уверяю тебя. "Ну, отлично", прищурилась Бренди. "Но запомни, Если это твой дурацкий камуфляж, дерьмо собачье. Ты не будешь первым, кто из этого пострадает, а вот вторым будешь обязательно. Это я тебе обещаю. Шоколадный Гарри торжественно ткнул себя в грудь указательным пальцем. "Баренди", сказал он парню. который дрякшался с гангстерами, ничего бояться такого, чем его думает напугать легион.